Противостояние. Природа против хирургии. Не был исключением и организатор военного строительства, которого мне довелось лечить незадолго до описанного выше случая. Его состояние было еще более тревожным. Он перенес три инфаркта и с угрозой четвертого лежал в реанимационном отделении Центрального военного госпиталя. Ведущий врач настаивал на срочной операции на сердце, причем аргументация его, на мой взгляд, совершенно возмутительная, не отличалась оригинальностью. «Представьте», — говорил он, — «что вы сидите на пороховой бочке. Бигфордов шнур горит, вот-вот прогремит взрыв. Что произойдет, объяснять не надо. То же самое ждет вас, если вы откажетесь от операции». К счастью, жена больного была женщиной разумной, заботливой и любящей своего мужа. К тому же она хорошо знала о возможностях системы естественного оздоровления, так как в течение двух лет занималась в одной из моих школ здоровья. Моя ученица настояла на том, чтобы муж обратился ко мне за врачебной помощью. В результате осмотра я сказала, что мне как хирургу совершенно ясно – Операции на сердце он не перенесет. Предложила уйти из больницы и амбулаторно приступить к восстановлению своего сердца в системе естественного оздоровления. Обычные методы перемежались с индивидуальными. В силу особых черт характера больного он нуждался в самостоятельности действий. Особое внимание обращало на его психологический сбой, поскольку отношения в семье больного не складывались. Отец никак не мог найти общего языка с сыном. Кто из них был прав, не мне судить. Но то, что сын раздражал отца, я видела очень хорошо. Ясно, что в таких условиях продолжать лечение было нельзя. Поэтому, когда мой пациент более или менее встал на ноги, я предложила на время лечения покинуть Москву. В то время я организовала в горах лагерь здоровья, о котором уже шла речь на страницах книги, и предложила своему больному поехать со мной. «Мне представлялось, что великолепная дикая природа, горный воздух, горная вода с ледников в сочетании со строго дозированными физическими нагрузками, целебным питанием, общением с единомышленниками, должны были благотворно повлиять на психику этого человека, на состояние его здоровья». Наибольшее опасение у меня вызывал подъем моего пациента на высоту трех тысяч метров, где находился лагерь. Однако все страхи оказались напрасными. Подъем прошел благополучно, самочувствие больного стало быстро улучшаться. Немалая заслуга в этом принадлежит его жене, которая строго следила за тем, чтобы муж неукоснительно выполнял все мои рекомендации и назначения – Если он стал вполне здоровым человеком, забывшим о несостоятельности собственного сердца, этим он обязан и ей. Но в горах наш подопечный заставил немало поволноваться и ее, и меня. Однажды утром она прибежала ко мне, встревоженная до нельзя. Пропал муж, и тут я, может быть, впервые в своей врачебной практике испытала неуверенность. «Могло случиться все, что угодно. Человек с больным сердцем, один в диком ущелье». Я обратилась к нашим соседям, спортсменам из альпинистского лагеря, с просьбой организовать прочесывание близлежащего лесного массива. И вот, когда они уже построились перед выходом на поиски, и я начала инструктировать их, что надо делать, если больному стало плохо, Мы вдруг увидели на леднике, по другую сторону ущелья, двигающуюся красную точку. Беру подзорную трубу и вижу. Мой пациент ходит по леднику в тренировочном костюме, любуется вытекающими из под льда ручейками. В тот момент я бы, наверное, поколотила нарушителя. Настолько тяжело мы переживали его исчезновение. Но когда он появился в лагере счастливый, с горящими от восторга глазами, гордый тем, что преодолел нагрузки, которые не смог бы преодолеть и в свои лучшие годы, моя душа возликовала. Я рассказала здесь об этих двух случаях возвращения здоровья тяжело больным людям не для того, чтобы подчеркнуть какие-то... особое достоинство своей системы. Ведь если вдуматься, система естественного оздоровления есть не что иное, как средство, позволяющее разбудить дремлющие природные силы человеческого организма, его способность автоматически поддерживать чистоту внутренней среды. обеспечить условия для нормальной работы всех органов и систем, сохранить оптимальное равновесие во взаимоотношениях с внешним миром. К сожалению, под воздействием искусственного образа жизни такая способность подавляющим большинством людей утрачена. Когда я иду по улицам Москвы или читаю лекции в переполненных залах, мой профессиональный взгляд врача привычно замечает и серые, потерявшие природный блеск, клочковатые волосы и тусклые глаза и матовые белые ногти бледные, лишенного естественного здорового румянца лица. Все те сигналы тревоги, которые подает наш организм, когда скрытые, подтачивающие его здоровье недуги, еще не вырвались на волю, словно злой дух из бутылки. Я уже не говорю о формах тел моих современников, весьма далеких от образцов, запечатленных в древнегреческих скульптурах. Но самое тревожное заключается в том, что неправильное питание, стремление изолировать себя от воздействия внешней среды, угнетающе влияет на психику людей, нарушая естественную саморегуляцию их организма, снижая их творческий потенциал.